Глава 31. Гости. В ожидании, пока энергия полностью восстановится, я отложил Бон в сторону и принялся заучивать коды и схему устройства связи. С набором цифр я справился довольно быстро. К счастью, на памяти я с детства не жаловался, а вот с точной маркировкой деталей приемника, последовательностью их соединения и даже сортами металла, из которого все это должно собираться, было сложнее. Так что, когда таймер в полчаса дошел до конца, я с радостью отложил все записи в сторону и снова принялся водить боном по комнате, изучая все, что меня окружало. Опять пол, стены, только на этот раз в ванной комнате. Ультразвуковой депилятор, который я изначально принял за открывашку. Прогноз заполнения энергии на 100% 9 минут 58 секунд. В этот раз у меня повысилась скорость восполнения энергии. И опять вышел очень серьезный рывок, особенно для одной единственной попытки. И это при том, что раньше на 20 минутах мне еще приходилось пробиваться через границу. В общем, все очень круто. Так до конца и не успокоившись, я вернулся обратно к схемам. Впрочем, следующие 10 минут я не столько старался их запомнить, сколько ждал новой разрядки с Боном. И вот время пришло. Снова полигоны, считывание статуса. Я с первого раза прорвался за границу пятого уровня. Текущий уровень батарейки 5. Объем энергии увеличен в 40 раз. Прогноз заполнения энергии на 100% 59 минут 59 секунд. Я смотрел на всплывшие перед глазами цифры после использования статуса на себя самого. А разве это не круто? Теперь я смогу держать тот же естественный щит не одну жалкую минуту, а целых сорок. А что будет с этой цифрой, когда я возьму шестой уровень, и мои возможности опять вырастут? Даже страшно представить. Прирост еще в пятьдесят раз. Это же больше тридцати часов. Теперь я начинаю осознавать, почему психиками считаются батарейки не ниже пятого, лучше шестого уровня. Все, что было до этого, по сравнению с их возможностями, просто детский сад. У них ведь, наверное, и способы сражения друг с другом совсем не такие, как у начальных батареек. С такой мощностью в запасе, без специальных приемов и тех же бонов, битвы, наверное, длились бы по несколько дней. А еще, мне кажется, один обученный мастер энергии смог бы подчинить целую планету, если бы у него возникло такое желание... И не было бы императора, который быстро поставил бы на место взорвавшегося засранца. Кстати, они того ли хотят повстанцы? Избавиться от центральной власти и поделить планеты между собой. Учитывая силу того же командера, лично я не знаю никого на Земле, кто смог бы его остановить, вздумая он стать местным диктатором. Продолжая размышлять на эту тему, я опять вернулся к схемам. И на этот раз их изучение пошло в разы быстрее. Не знаю, то ли сказался тот факт, что не нужно было отвлекаться на скорую тренировку, то ли больший объем энергии как-то влияет на память. Как бы там ни было, за три часа с небольшим я изучил всю теорию, а также сократил время восстановления своего запаса до получаса. А уровень батарейки дошел до 75%. По 25% за раз. «Еще немного, и я доберусь до шестого уровня, а дальше, увы, если верить словам колоннеля, надо будет искать другой способ для быстрого развития. А вообще, забавно. Я на другой планете, на другом конце галактики, и вместо того, чтобы смотреть на мир, сижу у себя в номере под замком и даже не думаю выбираться наружу. Впрочем, чего я там не видел? Желтых скелетов и радиации?» «Угроза вторжения!» Неожиданно на потолке выскочила красная лампа, пару раз повернулась, оглашая комнату своим ревом встроенной сирены, а потом ее и большую часть моего номера снесло самым настоящим взрывом. «Да что же тут происходит?» Активировав естественный щит и понизив температуру воздуха рядом с собой так, чтобы он хотя бы не обжигал легкие, я принялся оглядываться по сторонам в поисках выхода. «Дверь?» Нет, ее перекосило, и, судя по изгибу внутрь комнаты, с той стороны тоже завал. Может быть, я смогу выбраться через проход в потолке? А что? Он вроде бы сквозной, до поверхности. Если это случайный взрыв, то я со своим новым резервом без проблем смогу пробиться наверх, а там и до корабля рукой подать. И в следующий раз ни за что больше не сунусь на эту планету». Я принялся примериваться к тому, как лучше подняться, когда в проломе показалась спускающаяся фигура. Медленно, словно бы паря в воздухе. Если до этого я отешил себя надеждой, будто это все результат какого-то местного конфликта, то теперь становится очевидно, что на самом деле все ради меня. Но не стал бы сюда в один из множества номеров просто так спускаться обладатель щита молний. Сквозь стоящую в воздухе пыль было не очень хорошо видно детали, но то, что ко мне летит кто-то, владеющий способностью, как у графа Колонеля, очевидно. Это лана? Хотя, не обязательно. Арман же говорил, что это просто одна из военных техник, а значит, обладать ею могут многие. В любом случае, встречаться с неизвестным гостем а мне совсем не хочется, но что делать? А разве что попробовать взять на нахрапом, пока от меня не ждут сопротивления. Обычный активатор тут вряд ли сработает. Нужно что-то посильнее. Дрогнувший рукой я вытащил из-за спины Бон, потом вызвал свои четыре полигона и вытянул руку с жезлом по направлению к цели. Как известно, полигоны работают только пока они не отделились от Бона. Стоит разорваться связи, и они пропадают. Именно поэтому те, у кого мало способностей, отстают от тех, у кого их много. И по той же причине я крутил в голове один безумный прием как раз на такой случай. Сначала надеть мой желтый шлем, благо он как раз под рукой, а теперь... Лови! Еще разок прицелившись, я настроил все четыре полигона на режим активатора, а потом запустил Чхедубон в своего гостя, как самую обычную палку. Не знаю, чего он ждал и к чему был готов, но мой экспромт явно застал его врасплох. Усиленный активатор, между прочим, теперь уже одиннадцатого уровня, сумел погасить щит и без его поддержки спускающийся ко мне незнакомец кубарем покатился вниз. Сейчас я его приголовлю. Я уже был готов отвесить свой уже не раз опробованный правый в челюсть, когда сам пострадал из-за недооценки противника. Перед самым полом тот выпустил волну энергии, замедлив падение, а потом плавно опустился прямо на ноги, как будто и не падал с высоты, а спрыгнул с одной ступеньки на другую. Что ж, похоже, у меня не осталось другого выбора, как покончить с собой и начать все сначала. Если перегрузить свой бластер и держать его потом поближе к себе, думаю, тем, кто решит выяснить мою личность, будет непросто. Замри! В уши ударил вроде бы приятный и мягкий женский голос, но я не смог ему противиться. Почти. С огромным усилием мне удалось повернуть глаза к заговорившей госте. Я смог увидеть, как с ее рук прямо мне в голову бьет фиолетовая молния, а пальцы складываются в знакомые фигуры искусства солдоков. Да она же меня подчиняет. И уровень этой незнакомки явно гораздо выше тех жалких потуг, что демонстрировал на земле Катон Блак. «Вот мы опять и встретились, желтый шлем». Стоящая напротив меня девушка на мгновение сняла поляризацию с темной линзы, прикрывающей ее лицо, и я в ту же секунду узнал принцессу Ами. «Значит, она не умерла, как я думал. Выжила, да еще и смогла меня найти. Впрочем, похоже, не только она». Я так и не успел ничего ответить, когда справа на месте стены моего номера вспыхнул цветок взрыва, а потом в появившийся проход ворвались три фигуры. Причем тоже знакомые. Пусть они были в защитных скафандрах, рюкзак с пропеллерами и живой ворон, ясно намекали, что за троица явилась по мою душу. «Лорд Бенита?» Принцесса, похоже, тоже узнала как минимум лидера этой троицы. «Вот, значит, как на самом деле зовут старого Бена». «А все думают, что вы уже десять лет как погибли».